И ж ты, какой борзый! А ну-ка, выворотить его! Бенедикт поднатужился, обхватил дуру-то эту тяжелую, дернул, да и выворотил, да и бросил, да ногой пнул. Поглядел по сторонам, никого. Жаль, что Оленька или другие девушки не видели, какая в нем силища-то в Бенедикте. А в избе уж народу тьма тьмущая. И Оленька душенька тут сидит, зарумянившись, глазки опустила, а на Бенедикта все же зыркнула. Хорошо. И Варвара Лукинишна тут соленькие разговоры заводит, беседы бабские беседуют и ксея сирота, и Васёк ушастый. Скоро объявят, начинай работу. Хорошо, что не опоздал. Опоздать-то оно ничего, да пойдут переглядывания, да перешептывания. Они заболел ли, боже упаси, боже упаси. Туф-футь-футь. Не сглазить бы, правда, сколько бенедикт помнит, никто в их избе еще ни разу не заболел. Тьфу-футь-фу. -ть -ть Горло першит или голову ломит, это не болезнь, боже, упаси, боже упаси. Палец переломил, или глаз подбил, тоже не болезнь, боже упаси, боже упаси. И кот иной раз нападет, тоже не болезнь, боже упаси боже упаси, ежели кота напала, скажешь три раза, икота, икота, иди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого, она и уйдет, А ячмень, к примеру, на глазу выскочит, но тут заговор нужен покрепший, чтобы держался, три раза дунуть, да три раза плюнуть, да на одну ногу встать, да на ней и стоять, а рукой-то за вторую ногу ухватить и так ее держать, не боже мой, не падать и говорить,